Издательство Бомбора. Океан книг. Лора Коулман. Годы с пумой. Как одна кошка изменила мою жизнь. Посвящается всем, кто когда-либо любил этот заповедник и в вайре. Теперь забирать имена было не у кого. И всё же, какими близкими казались мне все эти существа, когда я видела, как кто-то из них проплывает, пролетает, проползает передо мной, или касается моей кожи, или следует за мной по пятам в ночи, или недолго идет рядом дн. Они казались куда ближе, чем раньше когда их имена стояли между нами, словно прозрачное препятствие. Теперь же эти существа были так близко, что мой страх перед ними и их страх передо мной сливались в единый страх. И тяга, которую чувствовали многие из нас, желание потереться, погладить чешую, кожу, перья или мех другого, попробовать плоти или крови друг друга, согреть друг друга. Эта тяга теперь слилась со страхом, и охотника невозможно стало отличить от добычи, как и того, кто поедает, от того, кого едят. Урсула Лигуин. Она забирает их имена. Предисловие автора. У Пумы много названий. Возможно, из-за того, что когда-то они были распространены по всей территории обеих Америк, от Канады до границ архипелага Огненная Земля. Флоридская пантера, кугуар, горный лев, дикая кошка, горный ревун, красный тигр, кугуакуарана, призрачная кошка. Говорят, у Пумы больше восьмидесяти задокументированных названий, больше, чем у любого другого животного. Но, живя в Боливии, я знала ее просто как «пуму» с длинным «у». Большинство имен в книге изменено. Некоторые персонажи — собирательные, некоторые события сдвинуты во времени, чтобы уложиться в книгу разумного объема, хотя по большей части — Я пересказала их так, как помню. Название организации и место действия я не меняла. Коммунидат Инти Вара Яси. Это боливийская негосударственная организация, дающая диким животным, пострадавшим от незаконной торговли представителями фауны, второй шанс. Приют называется Амбуэ Ари. Обе организации продолжают существовать благодаря людям, у которых столько внутренней силы, что словами не выразить.